Глава 23. На следующий день пересчитала оставшиеся копейки и решила, что важнее всего сейчас отправить Марусю в сад. Там у нее хоть питание нормальное будет. Отложила сумму на оплату садика и сразу стала еще тоскливее смотреть на остаток, но грузиться не стала. В конце концов, можно по старинке пилить ногти на дому. А сейчас, пожалуй, надо съездить на оптовку, затариться макаронами, дешевыми консервами и полуфабрикатами, чтобы можно было планировать долгосрочное меню. Выходя из квартиры, столкнулась с каким-то мужчиной, который уже занёс руку, чтобы позвонить в её дверь. Представился участковым, показал удостоверение. «У меня к вам несколько вопросов, Полина Александровна, по поводу вашего соседа», — указал на дверь Руслана. «Что вы можете о нём сказать?» «Я...» — сердце вдруг замерло. «В смысле, что могу сказать?» «Ну, в целом, как он вам? Часто ли видите, как себя ведёт?» Нет ли у вас к нему каких-то претензий? Вижу, редко, но так он нормальный, обыкновенный. Просто сосед без всяких там... А что? А вот по ночам не бывает такого, что он шумно себя ведет? Может, люди к нему какие-то посторонние ходят? Не замечали? Нет. Крики какие-то из его квартиры? Например, женские? Нет. А вот ваша соседка, он указал на тетю вальную дверь, И ваш супруг утверждает, что подобное случается довольно часто. Полина растерянно замотала головой. «Нет, я не слышала. Но я, правда, на этой неделе только из деревни вернулась. Ой, а вы не против, если мы пойдем, а то я спешу?» Поняв вдруг, что тетя Валя наверняка пасет у глазка своей двери, потянула Полина его к лифту. «Так вы говорите, уезжали?» Войдя следом за ней в кабинку и ткнув на кнопку первого этажа, продолжил участковый. «Как долго вас не было?» «Примерно месяц». «А скажите, в вашей комнате, той, которая смежная с соседской, вы не замечали каких-то непривычных запахов, таких сладковатых, дымных?» «Нет», — поняла, о чем речь Полина, — «никогда». «А вот ваш супруг утверждает, что в комнате часто пахнет травкой». Внимательный взгляд на Полину. «Нет, ничего такого». «Угу», — задумчиво помолчал. «А когда вы с ним встречаетесь, подъездили, в лифте, как он себя ведет?» «Обыкновенно. Ну там, здрасте, до свидания, и все. Говорю вам, он просто сосед и к тому же новенький. Мы с ним практически не знакомы». Лифт остановился на первом этаже, и они молча вышли на улицу. «У меня еще пара вопросов, Полина Александровна, и я вас больше не задерживаю. Вы не против?» «Скажите, вот ваша супруг и соседка из квартиры напротив утверждают, что этот сосед однажды к вам приставал, и что вам даже пришлось отбиваться от него. Это так?» Полине вдруг стала не по себе. «Нет. Что-то вы как-то не уверены в этом. Или мне кажется?» Она опустила голову. Он не приставал. Это я сама тогда его испугалась. Тогда же все про маньяка говорили. Ну, про лифтера, помните? Ну вот. Просто незнакомый мужчина, и я испугалась. Грубо с ним разговаривала и даже пару раз пихнула. А он разозлился, конечно, и обозвал меня дурой. Но из лифта сразу вышел. И больше ничего такого. Просто недоразумение, понимаете? Понимаю. Лифтер, кстати, взяли три недели назад. Так что можете про него забыть. А вот насчет соседа протянул визитку. И если что заметите или вспомните, звоните. Хорошо. До свидания. Послушно кивнула она, но, глядя, как участковый уходит, все-таки решилась. Догнала. «А скажите, что случилось-то? Он что-то совершил?» «Дебоширят! Нарушает общественный порядок!» Достав платочек, участковый промокнул под лба. «Это если верить вашему мужу и соседке. А если верить вам и соседям снизу, то смирный. Вот такая интересная история получается». «А это правда, что он...» Горло перехватило, но Полина пересилила себя. Отсидел за изнасилование. Участковый замялся и нехотя кивнул. «Вообще я не имею права распространяться, но раз вы и так знаете». Было дело, отбывал. На данный момент судимость погашена, рецидивов не зафиксировано. Но, как говорят у нас в органах, насильники бывшими не бывают. Так что, бдим, работа у нас такая. До свидания, Полина Александровна. Звоните, если все таки что-нибудь вспомните или заметите». Когда уже груженная пакетами стояла на остановке оптовой базы, мимо проехала большая крутая иномарка. Потом вдруг сдала назад. С водительского сидения на Полину с интересом смотрел круглолицый мужчина, почти дедушка. Полина занервничала, отошла в другой конец остановки. Народу, как назло, никого. Иномарка сдала еще назад, снова поравнялась с ней. «Садись, подвезу», — по-свойски кивнул ей дедушка. «Нет, спасибо». «Скоро маршрутка подойдет». Э, пока она подойдет, ты уже дома будешь. Садись, не бойся». Полина мотнула головой и украдкой огляделась, куда бы еще отойти. Но получалось, что только снова в другой конец остановки, либо драпать через камыши в сторону кирпичного завода. От этого ее удерживала вполне себе разумная мысль, что человеку на такой машине наверняка неинтересно грабить такую простушку, как она. Попристает, заскучает. «Да уедет». А он вдруг взял и вышел. Полина испуганно подхватила с земли свои пакеты. «Как зовут?» Бесцеремонно разглядывая ее, спросил дедушка. «Хотя ладно, стоило признать, что не был прям стариком. Лет, может, шестьдесят, шестьдесят пять. Невысокий, лысоватый, полный, с короткими ручками и пухлыми пальцами с сардельками, сложными на круглом пузе. На автомате оценила идеальное состояние его ногтей» даже отшлифованной и уходовой эмалью. Слегка восточно разрез глаз, остроносые туфли из лакового крокодила. Казалось, от них так и веет за облачной дороговизной. «Девочка, я уже знаю, что ты умеешь разговаривать, так что не молчи», — улыбнулся он. Улыбка оказалась неожиданно мягкой, располагающей. «И я же ничего такого особенного не спрашиваю. Просто как зовут тебя, красавица?» «Полина». «О!» сплеснула на руками. «И сама красавица, и имя такое же. А я Валихан. Мансуров, может, слыхала?» Полина отрицательно мотнула головой. Он благодушно кивнул. «Ну и ладно. Не такой уж я и важный павлин, чтоб меня каждая райская птичка знала. Ну что, познакомились. Теперь разреши подвезу. мамы клянусь, что ничего такого. Просто еду тудым-сюдым, смотрю, лань стоит, одинокая и прекрасная. И я как раз один». «Почему, думаю, не сделать доброе дело, не подвести хорошего человека?» «Ну чего ты боишься? У меня жена, четверо детей, пять внуков, скоро правнук родится. Просто чисто по-человечески хочу тебе помочь. Зачем обижаешь?» Возле остановки тормознула еще одна машина. Полина глянула на нее, и сердце отчаянно заколотилось. Мгновенно вспыхнули щеки. А Руслан вышел, и как ни в чем не бывало, так словно делает это каждый день, Забрал у нее пакеты и грузил их в багажник. Кивнул. «Садись, я сейчас». И тут же посерьезнее перевел взгляд на дедушку. «Отойдем». Они отошли к другому краю остановки, а Полина осталась стоять на месте, как примороженная. Случайно поймала взгляд Руслана. Он улыбнулся ей и снова кивнул на машину, мол, садись, что же ты. Она в растерянности сделала пару шагов, но остановилась. Она не должна садиться к нему. И не будет. Все, что ей надо, это дождаться маршрутку и уехать. Полин, что-то не так? окликнул ее Руслан. Все нормально, поймав на себе пытливый взгляд дедушки, зачем-то соврала она. Ну так садись, я сейчас уже. И она села. Твою мать села! почти сразу открылась водительская дверь, встав в проеме, Руслан дождался, пока уедет Мансуров и, наконец, тоже сел. Ну, привет! Здравствуйте! Куда тебя домой? И как раз подъехала маршрутка. «Я лучше сама», — схватилась Полина за дверцу. «Отдадите мне сумки?» «Нет». Она вздрогнула от неожиданности, бросила на него испуганный взгляд и, почувствуя, что краснеет, тут же отвернулась к окну. «Да не бойся, доставлю в лучшем виде», — успокоил Руслан. «Только заедем сначала в одно место. Ладно?» Ехали молча. Мимо кирпичного завода, вдоль старого глиняного карьера, огороженного высоким забором. «Бывало здесь?» Прервал натянутую неловкую паузу Руслан. «На речку иногда мимо ездим. Вернее, ездили. Раньше. На Татьянку?» Полина кивнула. Руслан тоже. «Татьянка — это хорошо, только дно иллистое. А здесь в карьере сейчас искусственный пруд залили. Чистенько так, цивильненько. Пляж с песочком, зонтики, шезлонги. Даже, говорят, рыбалка неплохая. Удовольствие платное, конечно, но с ребенком, наверное, удобнее, чем на речку. «Не бывали еще?» Полина мотнула головой и, напряженно глядя перед собой, решилась. «А эта дорога... разве не в лес ведет?» «Ну, вообще, да. Но ты не волнуйся, доедем куда надо», — глянул на нее. «Или ты чего-то боишься?» Полина снова мотнула головой и отвернулась к окну. «Вообще-то боялась. Вот прямо сейчас понимала, что он явно темнит. Видела, что едут в противоположную от города сторону», Невольно вспоминала те ужасы, которыми весь последний месяц лечила себя от дурацкой тоски, но не могла заставить себя сказать об этом. Ехали по узким дачным улицам, ветки деревьев гладили бока машины, залетая иногда в приоткрытое окно, осыпая Полине на колени отодранными листьями. Пахло летом, зеленью и пылью. По дачному радио люди беспечно передавали друг другу приветы, заказывали песни. Все так просто и жизненно. Как будто и сама Полина едет сейчас не черт знает куда, а, например, к себе на дачу в сотый или даже тысячный раз вот с этим самым мужчиной на этой самой машине. Как будто и она имеет на это полное право. И он нормальный. Попетляв по улочкам, проехали дачное общество насквозь и въехали в соседнее. И это было уже не просто не в сторону города, а прилично от него, Проехали и это общество свернули на дорогу, что вела по самому краю высокого заросшего лесом склона, почти по обрыву. Минут через десять наконец остановились. Пойдем, что покажу. Позвал Руслан и, не дожидаясь ее, вышел. Полина посидела еще немного, посмотрела по сторонам. День, птички поют, дорога наезженная. Справа за неглубокой балкой раскинулся коттеджный поселок. Вроде ничего опасного. Вышла. Просто стояли на вершине склона и смотрели на раскинувшийся внизу лес. Отсюда с высоты он казался непроходимой чащей. Где-то там в его закромах велась речка Татьянка, но ее почти не было видно за густыми кронами. Зато двумя голубыми блюдами, одно побольше круглое, а другое почти в половину меньше и полумесяцем, блестели вдалеке озера. Бескрайний простор. Так и хочется раскинуть руки и полететь над ним. Нравится? — спросил Руслан. «Очень. Даже дышится как-то по-другому. Свободно. Точно. Свободно. А там что?» Полина указала на какую-то постройку поодаль. Она словно примостилась как раз посередине склона, как гигантский балкон или даже целая лесная терраса. «Частный дом строится», — небрежно сунул руки в карманы Руслан. «Коттедж с панорамным остеклением». «Ого! Круто, наверное». Но опасно как-то. А если склон оползет? Не сползет. Там раньше насосная станция была, воду на даче качала. И там такое укрепление, что скорее дача на землю провалится, чем этот уступ сползет. Пришлось, конечно, повозиться с разборкой самой станции, но зато представляешь место какое. А вы знакомы с хозяином? Ну, можно и так сказать. И как он туда добирается? По тропинке карабкается? Ну зачем? Рассмеялся Руслан. Говорю же, бывший объект хозяйственного назначения. К нему дорога ведет, причем хорошая. Хочешь, доедем. Глянешь вблизи и заценишь, какой вид оттуда открывается как будто между небом и землей паришь. Тебе понравится. Она кинула на него опасливый косой взгляд и снова почувствовала диссонанс: Ну, не мог он этого сделать. Ну да, ну да, конечно. А еще можно найти тысячу причин, почему он не мог этого не сделать. Оправдать психиатрии это называется стокгольмский синдром. Вернее, одна из его разновидностей. В интернете очень подробно об этом рассказывается. Уж Полина-то изучила. Обхватила себя руками. Нет, спасибо. Мне вообще домой надо. Да, конечно. Сейчас поедем. Поспешно заверил Руслан и, закурив, озабоченно поиграл с кулами. Напарница твоя говорила, ты уезжала? Когда вернулась? Позавчера. Как съездила, как бабушка. Нормально. Поиздержалась, наверное, в отпуске-то. Полина глянула на него удивленно и наткнулась на ответный пытливый прищур в помолоке табачного дыма. Нервно поправила волосы. Вовсе нет, нормально все. Заначка на черный день. Муж, у меня вообще-то муж есть, если вы не знали. М-м-м. Понятливо кивнул Руслан. Почему не знал? Знал. Затянулся. Помолчал. А чем он тебя занимается-то? Нет, ты не думай, я ничего такого. Просто он уже у тебя вроде домосед. Фрилансер, что ли? Он на интернет-биржах играет. Руслан на мгновение замер и вдруг беззвучно рассмеялся. Полине же внезапно стало отчаянно стыдно. И обидно. Извини. Просмеявшись, затоптал Руслан окурок. «Слушай, дело, конечно, не мое, но... В общем, напарница твоя обмолвилась как-то, что с деньгами у тебя туган, а после приезда вообще ожидается болт. Так и сказала. Есть такое?» Полина гордо вздернула подбородок. «Содержательные у них разговорчики, ничего не скажешь. Это они после бурного секса так расслабляются? А Светка вообще овца. Мало того, что подставила, так еще и треплется. Нет, у нас все отлично». «О, ну, классно». Хорошо, когда все отлично, да? Кстати, а почему оптовка? Нет, ну ладно, еще когда машины есть, можно приехать, затариться на месте вперед. Но когда на перекладных? В районе ведь есть гипермаркет. Три остановки от дома на трамвае. Удобно же? Полина промолчала. И Руслан кивнул. Потому что здесь, хотя и у черта на куличиках, но дешевле. Да? Вот только если пересчитать экономию на убитое время и здоровье, ты все равно получаешься в минусе. Это мое дело. «Да твое, конечно. Я разве на него претендую? Я просто чего хотел-то? Денег тебе одолжить. Хотя, если совсем уж по чесноку, я бы хотел их тебе просто дать. Но ты ведь тогда наверняка не возьмешь». «Я и так не возьму». «Да вот то-то и оно», — вдохнула Руслан. «Не там, где надо, характер проявляешь, соседка, а где надо, не проявляешь». Полина взволнованно обхватила себя руками. Ситуация была непонятна и поэтому пугала еще больше, чем когда они сюда только ехали. «Серьезно, Полин, сколько тебе нужно?» «Мне не нужно. У меня все есть». Он снова поиграл с кулами. Похоже, начинал раздражаться. «Но «Ну зачем ты упрямишься? Мы же оба знаем, что ты на мели. Снова не так воспитана, что ли?» «Да, представьте себе, не так», — сплела Полина. «И это не смешно. И вообще отдайте мне сумки, я домой пойду». Развернулась и ушла в машину. Он тоже сел. Навалился локтями на руль. «Ну, хорошо. Давай так. Не берешь наличку, и бог с ней. безнал Или счета. Коммуналка, например. Или, может, кредиты какие-то есть. Или, например, аренда парикмахерской. Напарница твоя говорила, что в прошлом месяце ей за тебя платить пришлось. Может, хотя бы это вернуть?» «Что? Она за меня платила? Она?» Задохнулась от возмущения Полина. Да это из-за нее я место лишилась. Она обещала выручить с арендой, поэтому я даже хозяйку предупреждать не стала. А Светка тупо кинула меня и... Да я... м кивнул Руслан. Значит, ты теперь еще и без работы осталась. Вовсе нет. Просто, пока не погашу аренду, буду работать на дому. Но деньги ваши все равно не возьму. Ну почему? Шлепнула он ладонями по рулю. Почему? Да потому что. А, ну так бы сразу и сказала. Это ж сразу все объясняет, раздраженно повысил Руслан голос. Ну как жить-то думаешь, в толги полезешь? А мне не привыкать, распалилась в ответ Полина. А вот зачем вы в это лезете, я не понимаю. Да просто помочь тебе хочу, и все. Это не ответ. А ты хочешь прям конкретно, усмехнулся он. Ладно, ты мне нравишься, Полин. Представляешь? И не по-соседски, а по-настоящему, как женщина. От неожиданности перехватило дыхание. В груди то ли потеплело, то ли похолодело. Полина поспешно отвернулась, сжалась, стараясь не вздохнуть рвано от подступившего к горлу кома. Но это не налагает на тебя никаких обязательств. Вообще никаких. Это всего лишь объясняет, почему я так настойчиво хочу тебе помочь. Ну, договорились? Нет. И знаете что, давайте уже поедем. Как можно спокойнее попросила Полина. Я еще сильнее, отвернувшись к окну, украдкой слезнула ползущая по губе слезу. Не еще замарусь идти. Подбородка коснулись его пальца, потянули, вынуждая повернуться. Ты что, плачешь? Маленький невинный жест, простой вопрос, а ее, будто током прошила. Замотала головой, уворачиваясь, безотчетно хватаясь за дверцу, словно собираясь выскочить. Не надо, пожалуйста, я вас очень прошу: не надо. Давайте просто поедем. Он отдернул руку. Ты... ты чего? Я тебя обидел, что ли? Эй, ну ладно, ладно, извини. Завел машину. Поехали, так поехали. Я не хотел тебя обидеть, клянусь. Полин, все нормально? Она молчала и смотрела в окно. Нифига ничего не нормально. Наоборот, полная засада. А на душе не радость какая-нибудь там, не страх уже и даже не стыд, а отчаяние. Прям безнадега. Черт, черт, черт! «Ну и что со всем этим теперь делать?» «Остановите, пожалуйста, в начале бульвара», — попросила она, когда уже подъезжали к дому. «Зачем?» «Подъезду подвезу, сумки до квартиры донесу». «Не надо!» Руслан выдохнул, сдерживаясь, мотнул головой. «Давай тогда хотя бы к продуктовому на углу». Согласилась. Подвез. А когда собралась выходить, вдруг остановил. «Погоди, насчет Мансурова. Он чего хотел-то?» «Ничего». Только сейчас вспомнила про него Полина. Подвести просто. А что? Клеился? Ну, да, пытался. Руслан нервно уперся вытянутыми руками в руль, поиграл с кулами. Ни к чему он тебе, Полин. Серьезно. А я и не собиралась. Я замужем, вообще-то. И вас это, кстати, тоже касается. И можно я пойду уже? Когда, пригрузившись пакетами, шла мимо дверей магазина, из них ее окликнула Светка. Не выходя на улицу, я, послево поглядывая в сторону Руслана, поманила к себе. «Ты откуда?» — потащила ее глубже в торговый зал. «В Саптовке». «А этот что, на извозе у тебя теперь? Или вы с ним уже того?» Полина вспыхнула. «Да ты что?» Просто мимо проезжал, увидел, подвез. «Ой, подруга...» «Осторожнее бы ты с ним. Странный он. Прям неадекватный». «Ага. И поэтому ты рассказала ему, что я на нуле». Светка растерялась но уже в следующий миг ощетинилась. Растрепал? Ну-ну, ожидаемо. Что еще говорил? Давай рассказывай, чего ж там. А что, есть еще что-то? Побуравили друг друга настороженными взглядами. Ну уж про Барби ты -то свою точно умолчал. Про кого? У соседнего дома, видела, приезжает частенько Мерседесик, такой беленький, с куляхой инвалютный за рулем. Ну вот, у него с ней не детские лемуры, и я сама видела, как они обжимались. «Понятно», — проглатывая неожиданную горечь, фыркнула Полина. «Ты просто ревнуешь его, да?» «Ну, слушай, это ваши игры. Я в них не играю. Лучше скажи, зачем ты меня перед Кариной подставила?» «Я?» «Да ничего я не подставила. Так получилось просто. Я же на пупсы рассчитывала, а он мне в прошлом месяце вообще ни копейки не дал. Представляешь? Хорошо хоть хата до осени проплачена. Но предупредить-то меня можно было. Я бы и хоть отзвонилась тогда». Она с меня теперь и долг, и аванс требует. В недельный срок. У тебя, кстати, как с деньгами сейчас? Выручить сможешь? Ну, нет. Я шубу в кредит взяла. Плюс надо себя в форме держать, нового спонсора как-то искать. Но могу тебе кресло свое уступить на время. А я на ногти пока сяду. Было бы классно. Спасибо, Свет. Ты меня прям выручила. Да ладно, подумаешь. А то мои подруги. Да?